Скрадывает его, отрицательные качества становятся привлекательными для темных изгоев. В результате появились два монстра, столкнувшие родственные народы в дикой войне. Тогда мы выступили на стороне России. Гитлер своим явлением порочил северную цивилизацию, по сути уничтожал ее, отвращал народы от самой идеи арийского братства. Когда мы остановили его на севере, он двинулся на юг. Этот Кощей знал пути, но потому он и был предсказуем. Он приблизился к огню и долго смотрел на его плавное колыхание, стоя спиной Крусинову. Затем резко, будто на выстрел, обернулся, сказал через плечо. «Цапот не опасен, мамонт, ни тогда, ни сейчас. Опасен непредсказуемый восток». Россия не защищена с востока, ибо там восходит солнце. Мы можем вмешиваться в исторические процессы лишь в исключительных случаях, потому что не вправе изменять судьбу народов. Однако, зная будущее и развитие событий, можно довольно легко устранить причину, которая повлечет за собой опасные последствия. Исчезновение золота из государственной казны сигнал тревоги. Ты помнишь, мамонт? Сразу после ажиотажа вокруг золотого запаса, одна американская сыскная фирма подрядилась отыскать утраченные драгоценности, но умолкла вскоре, даже не приступив к работе. Ее дернули, поскольку никто не должен найти этого золота. В Министерстве безопасности существует специальный отдел, который занимается золотом Компартии. Однако и это блеф. У меня есть точные данные, что золото пока находится на территории России. И есть основания предполагать, что две трети его уйдет на восток и одна на запад. Территориальные претензии Востока от теории очень легко перейдут к практике. Запомни, Мамонт. Золото — металл символический. Он как кровь противника. Как его печень, съедая которую воин получает силу и мужество врага. Стратик остановился за спиной Русинова, и тот ощутил непреодолимое желание обернуться, сжал кулаки и сдержался. Мне нравится твое спокойствие. Через минуту ответил Стратик и впервые за все время беседы встал перед ним открыто. И упорство твое нравится. Ну, не обольщайся. При всем этом ты бы никогда не нашел золото варваров. Я велел показать тебе сокровище. Теперь же ты обязан найти утраченный золотой запас России. Я не пытаюсь изменить твою судьбу. Ты ведь когда-то сам избрал себе эту долю — искать клады. Да, стратег, — ответил Русинов. Тогда я не подозревал о существовании других сокровищ. Не знал, что такое соль, которую добывают в пещерах и носят на реке мира. «Мне нужно золото, а не соль», — резко оборвал Стратик. «Что принадлежит России, должно принадлежать только ей, либо никому». «Довольно питать своей кровью иные цивилизации». Твоя соль будет никому не нужна. Я повинуюсь, стратик, будто подписывая себе приговор, вымолвил Русинов. Этого мало. Я презираю слепое повиновение. Ненавижу, когда принуждают. Все это удел изгоев. Золото России будет принадлежать России. Немигающий взор из-под низких бровей был тяжелым, как свинцовая печать. Тротик медленно снял со своих плеч волчью доху, бросил на плечи мамонта. — Владей, мамонт! В Москве он оказался в полном одиночестве, будто бы только что родившийся первый человек на пустой земле. Впрочем, так оно и было. Мамонт носил теперь другое имя, И оно как бы навсегда лишило его привычного круга знакомых, собственной квартиры и даже сына Алеши, с которым предстояло встретиться в ближайшие дни после возвращения. Было жаль расставаться с прошлым, но при этом он ощущал горделиво спокойное чувство полного обновления. Он не мыслил себя богатым духоборцем, имеющим двойное гражданство и приехавшим в Россию вместе со своими капиталами. Это требовалось лишь для документов, лежащих в кармане. Он никогда не был в Канаде и духоборов, отправленных туда еще Львом Толстым, не видел. И потому легенда мало что значила. Однако и тем прежним Русиновым, Он не осознавал себя и думал о нем, как о старом друге, хотя новый перевоплощенный унаследовал его Я. Я относилась к мамонту. Прозвище уже давно вросло в сознание и было, по сути, неизменным переходящим именем.